кем-то положенный на кресло у его кровати, а в тот день, когда он мог уже одеться, полный костюм. Больше того, каждому в карман калеток кто-то вложил туго набитый кошелек. Но, само собой, разумеется, оба хранили эти кошельки до того дня, когда представится возможность вернуть свой кошелек неведомому покровителю.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 Часовые, поставленные у дверей, неизменно преграждали им путь, говоря, что пропустит их только тогда, когда получат. Пусть выходит от метра Амбруаза Паре. Но вот однажды искусный хирург, признав, что оба пациента, хотя и не совсем поправились, но уже близки к полному выздоровлению, произнес: Пусть выходит.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 а как нас, не раздумывая и не противясь, отдал себя в его распоряжение. Он знал, что друг ведет его к врачу-незнакомцу, вылечившему его в одну ночь своим таинственным питьем, тогда как все лекарства Метра Амброазе Паре лишь приближали смерть. Он разделил все бывшие у него деньги, то есть 200 дублонов на две части, из коих 100 дублонов предназначались безымянному эскулапу, которому он был обязан своим выздоровлением, как он нас не боялся смерти, но это не мешало ему любить жизнь. Вот почему он и собрался так щедро наградить своего спасителя. Ламоль направился по улице Астрюз, вышел на большую улицу сент танаре свернул в переулок Прувель и, наконец, дошел до рынка. около старинного колодца в том месте, которое теперь зовется квадратным рынком, стояло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 действовавших вокруг виселицы на манфаконе и случайно пойманной с поличным. Каханас, вообразив, что Ламоль привел его взглянуть на это любопытное зрелище, вмешался в толпу зрителей, отвечавших на гримасы преступника криками и улюлюканьем. пьемонтец по природе был жесток, и его очень забавляло это зрелище.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 «Мы вовсе не для этого пришли сюда». «А зачем же?» — спросил Коканас. «Сейчас увидишь», — ответил Ламоль. Оба друга перешли на «ты» на следующий день после той достославной ночи, когда Коканас собирался выпустить кишки Ламолю. Ламоль подвел своего друга к домику у подножия каменной башни, где у открытого оконца, опершись локтями на подоконник, сидел какой-то человек.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 «Ого», — произнес как нас — «в таком случае мой друг» и протянул человеку руку. Но вместо того, чтобы сделать соответственное движение своей рукой, сидевший человек выпрямился и тем самым отдалился от двух друзей на некоторое расстояние. «Месье, благодарю за честь, какую вы собираетесь мне оказать», — сказал он. «Но если бы вы знали, кто я такой, то, вероятно, не оказали бы ее».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 — сказал мэтр Кабош. — Нет, я прикоснусь к вашей руке, черт возьми. Давайте вашу руку. — Взаправду? — Вовсю ширь. Вот она. — Еще шире. — Шире. — Хорошо. Как она свынул из кармана пригоршню золотых монет, предназначенных для исцелителя, и высыпал в руку палача. — Я бы предпочел одну вашу руку, — сказал Кабош. Золото и у меня бывает, а вот в руках, которые жмут и мою руку, большая недостача. Но все равно. Да благословит вас Бог. — Так значит, это вы, — сказал Пьемонтец, с любопытством, глядя на палача, — пытаете, колесуете, четвертуете, рубите головы, ломаете кости? — Ну что ж, очень рад с вами познакомиться. — Месье, не все делаю я сам, — ответил Кабош.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 Как она сам, не зная от чего, почувствовал содрогание во всем теле, как будто жестокий клин уже стиснул ему ноги, и стальное лезвие коснулось его шеи. Ламоль также безотчетно испытывал то же ощущение. Но, как онасу, стало стыдно своего волнения, он подавил его и, прощаясь с мэтром Кабошем, решил напоследок пошутить: Ладно, мэтр Кабош, ловлю вас на слове.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 Продолжая свою беседу, молодые люди дошли до улицы Арберсек и направились к вывеске «Путеводная звезда», все так же скрипевшей на том же месте, все так же манившей путешественника чревоугодным очагом и возбуждающей аппетит надписью. Как она, Соломоль рассчитывали застать всех домочадцев в горе, вдову в трауре, а служащих с черной повязкой на рукаве, но, к великому их удивлению, Они застали в доме кипучую деятельность, вдову с сияющим лицом, а всех прислужников веселыми, как никогда. «О, изменница!» — воскликнул Ламоль. «Успела выйти замуж за другого». И, обращаясь к ней самой, сказал, «Мадам, мы два дворянина, знакомые бедняги Ла Юрьера. Мы здесь оставили двух лошадей и два чемодана и теперь пришли за ними». «Господа!» — отвечала хозяйка дома, напрягая свою память. — Я лично не имею чести знать вас, поэтому, если вы разрешите, я позову мужа. Грегуар, сходите за хозяином. Грегуар прошел через первую кухню общего назначения во вторую, представлявшую собой лабораторию, где готовились те кушания, которые мэтр Ла-Юрьер при своей жизни считал достойными, чтобы готовить их собственноручно. — Черт меня побери!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 Как Аннас и Ламоль вскрикнули от удивления. На их крик человек поднял голову, вскрикнул совершенно так же и, выронив из рук кастрюльку, застыл на месте с деревянную ложкой в руке. «Во имя отца!» — бормотал он, помахивая ложкой, как крапилом. «И сына и святого духа!» Мэтер Ла-Юрьер!» — воскликнули разом молодые люди. «Месье Аннас и месье Даламоль!» — удивился Ла-Юрьер. «Вы, значит, не убиты?» — спросил Каканас. «Вы, стало быть, живы?» — спросил в свою очередь хозяин. «Я же видел, как вы упали», — сказал пьемонтец. «Слышал удар пули, которая не знаю что, но что-то раздробило вам? Я ушел от вас, когда вы лежали в канаве, и у вас шла кровь из носа, из ушей, даже из глаз. Все это, месье нас, так же истина, как Евангелие».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 Но при всем том я очень доволен, что вижу вас в живых. Короче говоря, вы продали наших лошадей, — сказал Коканназ. Увы, — ответил Ла-Юрьер. А наши чемоданы? — спросил Ламоль. О, чемоданы нет, — воскликнул Ла-Юрьер. Только то, что было в них. Скажи, Ламоль, — спросил Коканназ, — но не наглый ли прохвост? Не выпотрошит ли нам его? Угроза, видимо, сильно подействовала на мэтра Ла-Юрьер, если он решился сказать «А мне думается, это можно уладить». «Слушай», — сказал Ламоль, — «ни у кого нет с тобой таких счетов, как у меня». «Разумеется, граф, я помню, что в умопомрачении я имел дерзость пригрозить вам». «Да, пули, пролетевшие только на два пальца выше моей головы». «Вы так думаете?» «Уверен».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 «Ну, конечно!» — радостно воскликнул ла -Юрьер. «Всегда к вашим услугам, граф! Всегда к услугам!» «Значит, договорились?» «От всей души! А вы, месье нас? продолжал хозяин, — подписывайтесь под договором?» «Да, но так же, как мой друг, с маленьким условием». «С каким?» «С тем, что вы передадите месье Даламолю пятьдесят кю, который я ему должен и отдал вам на сохранение». «Мне, месье? Когда же это?» «За четверть часа до того, как вы продали мою лошадь и мой чемодан». Ла-юрьер подмигнул ему и сказал а, -а понимаю После чего он подошел к шкафу, вынул оттуда пятьдесят и монету за монетой, и вручил их Ламолю. «Отлично», — сказал Ламоль, — «отлично! Подайте нам яичницу, а пятьдесят и кью пойдут к Грегуару.